Иногда эти обеды проходили более удачно, иногда менее. Но не было ни одного, который Тони вспоминал бы с удовольствием. А теперь Оливер еще пристрастился к спиртному. Он добавлял в течение всей еды. «Виски – любимый напиток Чарчилля», – сказал он, когда Тони предложил перейти на вино то хорошо для Черчилля, хорошо и для меня. Исполненный гордости за сходство с великим человеком, Оливер самодовольно посмотрел на Тони. В этот вечер Оливер пил как-то странно. Он не был пьяницей, и если раньше ему случалось перебрать рюмку-другую, это казалось случайностью. Но сейчас...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 Он словно куда-то спешил, выпивая сразу полбокала виски, мешая во рту спиртное и пищу. Он тщательно пережевывал мясо, негромко щелкая челюстями. Внезапно он отложил вилку в сторону. «Не смотри на меня», — резко произнес он. «Я никому не позволю так смотреть на меня». «Я не гляжу на тебя». Тони смутился. «Не обманывай», — сказал Оливер. «Если хочешь выразить свое неодобрение, отложи на другой раз. Понял?» «Да, папа», — промолвил Тони. «Грубое, неопрятное животное», — мрачно произнес Оливер. «Рвущее с костей кровавое мясо». Он сердито посмотрел на Тони,